Поток через ощущения, наслаждение зрением. Легко согласиться с тем, что спорт, секс и даже занятия йогой могут приносить наслаждение. Но лишь немногие выходят за пределы этих телесных занятий, чтобы исследовать почти безграничный потенциал других органов человеческого тела. Хотя любая информация, которую опознает н а ш а нервная система, может вести к богатым и разнообразным потоковым переживаниям. Так зрение чаще всего используют как дистанционную сенсорную систему, помогающую нам не наступить на кошку или найти ключ от автомобиля. Мы порой задерживаем взгляд на чем-нибудь очень красивом, что случайно появляется перед нами, но редко специально развиваем возможности нашего зрения. Способность видеть, однако, может обеспечить нам постоянное переживание радости. Древнегреческий поэт и драматург Минандер так описал радость созерцания природы: луч солнца, свет далеких звезд, бескрайняя ш и р ь моря, вереницы бегущих по небу облаков, вздымающиеся вверх искры костра. Неважно, сколько еще вам суждено прожить на свете, вы не увидите ничего более прекрасного, чем это. Один из лучших способов развития навыков восприятия предлагает. изобразительное искусство. Вот некоторые описания того, как разбирающиеся в искусстве люди обнаруживают в себе подлинную способность видеть. Первое из описаний встречи с любимой картиной напоминает д з е н с к и е переживания. Человек как бы обретает внезапную благодать, ощущение порядка, вызванное созерцанием картины, в которой воплощена визуальная гармония. з н а м е н и т ы е купальщица Сезана в художественном музее Филадельфии. С первого взгляда вызывают вас величайшее чувство порядка, не обязательно рационального, но вы ощущаете, что все взаимосвязано. Так п р о и з в е д е н и е искусства п о д в о д и т вас к внезапному постижению мира. Речь идет и о вашем месте в мире, и о том, что значит к у п а л ь щ и ц ы летним днем на берегу реки, и о том, что в этот момент вы забываете себя и начинаете чувствовать связь с миром. Другой зритель сравнивает это визуальную составляющую эстетического потокового состояния с телесным ощущением человека, прыгнувшего в ледяную воду. Когда я вижу произведения, которые трогают меня до глубины души, которые я нахожу действительно прекрасными, я испытываю странное ощущение. Это не обязательно восхищение. Это похоже скорее на удар под дых, когда горло подкатывает легкая тошнота. Это чувство охватывает целиком, и приходится двигаться на ощупь, пытаться успокоиться, пытаться рассмотреть его рационально, не распахиваясь целиком ему навстречу. Когда ты разглядел его спокойно во всех деталях и нюансах, наступает полная поглощенность. Когда ты встречаешься с поистине великим произведением искусства, ты понимаешь это сразу, и оно пробирает тебя насквозь. Впечатляет не только зрительно, но и чувственно и интеллектуально. Не только шедевры искусства порождают столь интенсивные потоковые ощущения. Тренированный взгляд может обнаруживать прекрасные и в самых прозаических вещах. Житель пригорода Чикаго, использующий фуникулер для своих поездок на работу, так описывает свои впечатления: однажды утром в один из удивительно прозрачных солнечных дней. Я сидел в кабине фуникулера и смотрел на проплывающие мимо меня крыши домов. Я люблю смотреть на город сверху. Вы как бы одновременно в нем и не в нем разглядываете его формы, очертания, дивные старые здания, некоторые уже полностью разрушенные, и вот все это очарование. Можно сказать, что поездка на работу этим утром была подобна путешествию сквозь картину Шиллера. Он писал крыши домов и все остальное в такой же ясной пронзительной манере, в какой они предстали передо мной. Часто те, кто увлекается изобразительным искусством или фотографией, начинают видеть мир в подобных терминах. Фотограф смотрит на небо и говорит: «Кадахромовое небо неплохо, Господи, ты почти так же хорош, как Кодок». Конечно, необходима тренировка, чтобы научиться находить радость и удовольствие в созерцании. Нужно вложить немало психической энергии в разглядывание живописных пейзажей и хорошего искусства, чтобы суметь узнать Шиллера в очертаниях крыш. Но это справедливо для всех потоковых занятий. Без постоянной работы по совершенствованию собственных умений невозможно достичь настоящего наслаждения процессом. По сравнению с другими занятиями, однако, созерцание непосредственно доступно каждому, хотя некоторые художники сетуют, что у многих людей аловянные глаза и поэтому особенно жаль, когда эта возможность не получает развития. Нет ли противоречия в том, что описанное в предыдущей главе йога позволяет достигать состояния потока через обучение не видеть окружающее, а здесь мы пропагандируем активное использование зрения с той же целью. Противоречие здесь только для тех, кто сутью считает поведение, а не переживание, к которому оно ведет. Неважно. Видим мы или не видим, если мы полностью контролируем то, что с нами происходит. Один и тот же человек может погружаться в состояние медитации утром и предаваться созерцанию гениальной картины вечером. И то, и другое может доставить ему о д и н а к о в о е у д о в о л ь с т в и е Поток в музыке. Все известные нам культуры. С целью улучшения качества жизни активно использовали упорядочивание звуков в приятной уху последовательности. Одна из самых древних и, возможно, самых распространенных функций музыки — привлекать внимание слушателей к мелодии, соответствующей желаемому настроению или эмоции. Так существует музыка для танцев, музыка для свадеб, музыка для похорон, для церковных ритуалов, наконец, музыка для патриотических мероприятий. Есть музыка, которая усиливает атмосферу влюблённости, а есть музыка, помогающая солдатам идти строем. Когда к пигмеям и туре из лесов Центральной Африки приходят не лучшие времена, они полагают, что лес, который обычно снабжает их всем необходимым, заснул и необходимо разбудить его. Для этого вожди племени откапывают специально запрятанный для таких случаев ритуальный рог. И начинают трубить в него день и ночь, пока наконец лес не проснется и снова не начнутся хорошие времена. Принцип, лежащий в основе ритуальных концертов пигмеев и туре, универсален и вместе с тем очень важен. Даже если звуки рога и не р а з б у д я т деревья, они помогут слушателям поверить в скорое избавление от несчастья, а это, безусловно, прибавит им уверенности в собственных силах. Большинство музыкальных мелодий, звучащих сегодня в плеерах по нашим городам и в е с я м имеют похожее назначение. Подростки, которых ежедневно бросает из стороны в сторону в процессе становления их еще неокрепшей личности, особенно нуждаются в успокаивающем действии музыки для у с с т а н о в л е н и я порядка в сознании. Однако и взрослые в этом нуждаются. Вот что сказал один чикагский полицейский: если после рабочего дня, заполненного Погонями, арестами и заботой о том, чтобы не быть подстреляным, н я не мог бы включить радио в машине по пути домой. Возможно, я сошел бы с ума. Музыка, как упорядоченная звуковая информация, помогает упорядочивать сознание слушателя и тем самым снижает психическую энтропию, то есть беспорядок, который привносится в сознание случайной, не связанной с текущими целями и н ф о р м а ц и и Таким образом, музыка способна не только избавить нас от скуки и тревоги, но и при серьезном отношении к ней может порождать потоковые переживания. Некоторые утверждают, что современный уровень технического прогресса позволил значительно улучшить качество жизни за счет повышения доступности музыки. Действительно, современные проигрыватели, лазерные диски, музыкальные центры и прочие устройства гремят в великолепном качестве двадцать четыре часа в сутки. Считается, что этот практически безграничный доступ к хорошей музыке должен обогатить нашу жизнь, но подобные аргументы страдают от привычного смешения поведения и переживания. прослушивание изо дня в день музыкальных записей может принести больше удовольствия, чем посещение часового концерта, который человек предвкушал не одну неделю, а может и меньше. Важно понимать, что к подлинному улучшению качества жизни приводит не слышание музыки, а её слушание. Все мы любим слушать легкую музыку. Некоторые из нас умеют слышать её, но мало найдется тех, кто может использовать её для получения высших потоковых переживаний. Для выработки умения наслаждаться музыкой, как впрочем и любым другим делом, необходимо внимание. Практически безграничная доступность музыки, которая обеспечивает современные технологии звукозаписи, может даже мешать нам получать от нее подлинное наслаждение. До эры звукозаписи живое исполнение еще сохраняло в себе способность вызывать благоговение, о с т а в ш у ю с я с тех пор, когда музыка была частью религиозных ритуалов. Даже выступления деревенских музыкантов, не говоря уже о симфоническом оркестре, напоминали слушателю о таинственной благодати. дающие умение производить гармоничные звуки. Люди шли на любой концерт в состоянии особого эмоционального подъема, будучи готовы полностью сосредоточить свое внимание на представлении, которое уникально и никогда больше не повторится. Сегодняшние концерты живой музыки, например, рок-концерты, еще сохраняют в какой-то степени изначальную мистическую притягательность древних музыкальных ритуалов. В нашем мире есть немного способов собраться вместе, чтобы увидеть и ощутить одно и то же и воспринять одну и ту же информацию. Участие в одном и том же событии приводит аудиторию в состояние, которому Эмиль Дюргейм дал название коллективное возбуждение. Ощущение себя неотъемлемой частью некоего реально существующего единого целого, по мнению Дюргейма, эти переживания лежат в основе религиозного опыта. Сама ситуация живого исполнения помогает концентрировать внимание на музыке, и поэтому живой концерт в значительно большей степени способствует возникновению у слушателя состояния потока, чем прослушивание музыкальных записей. Тем не менее утверждать, что только живое исполнение музыки способно даровать слушателям поток, было бы неверно, как неверно и противоположное утверждение. При соответствующем отношении любые звуки Могут стать источником наслаждения. Высокая концентрация внимания позволяет человеку получать удовольствие даже от вслушивания в промежутки тишины, спрятанные между отдельными звуками, как учил колдун из племени Яки, известного антрополога Карлоса Кастанедо. Многие люди обладают огромными собраниями записей самой изысканной музыки, но не способны наслаждаться ею. Они время от времени включают свои дорогие стереосистемы, чтобы в который раз убедиться в великолепном качестве их звучания. Они слушают записи несколько раз, потом забывают о них до момента приобретения нового, еще более совершенного музыкального оборудования. Те же, кто научился использовать огромный потоковый потенциал музыки, применяют для этого специально разработанные стратегии трансформации переживания в поток. Прежде всего человек выделяет определенное время для прослушивания музыкальных произведений. Когда приходит это время, он усаживается в любимое кресло, включает приглушенный свет и совершает другие ритуальные действия, которые помогают сосредоточиться на музыке. Он тщательно подбирает музыку для прослушивания и ставит себе определенные цели для каждого музыкального сеанса. Первую стадию процесса слушания музыки составляют сенсорные ощущения. На этой стадии человек реагирует на качество звука, порождающий приятные физические реакции нашей нервной системы благодаря встроенным в нее врожденным механизмам. Мы реагируем на звучание о п р е д е л е н н о й струны, вызывающее, видимо, универсальные переживания, или на жалобный плач флейты, или воодушевляющий призыв трубы. Мы особенно чувствительны к ритму ударных или басовых. к биту, на котором основывается рок-музыка и который, по утверждению некоторых, бессознательно связывается у нас с внутриутробными переживаниями биения материнского сердца. Следующим уровнем восприятия музыки является уровень аналогий. На этой стадии большую роль играют умения ассоциативно вызывать чувства и образы, которые о с н о в ы в а ю т с я на звуковых паттернах. Так грустный пассаж саксофона Может напоминать чувство благоговения, с которым я наблюдал, за собирающимися над степью грозовыми облаками. с ю э т о Чайковского может вызвать в сознании образ саней, скользящих по заснеженному лесу под звук колокольчика. Популярные песни активно используют закономерности аналогового уровня восприятия, проговаривая словами те настроения и образы, которые р е п р е з е н т и р у ю е т музыка. т р е т ь й и наиболее с л о ж н о й с т а д и и восприятия музыкального произведения. является аналитическая стадия. На этом этапе с л у ш а ю щ и й с о с р е д о т а ч и в а е т свое внимание на структурных элементах музыки, а не на о у т с т в е н н ы х и сюжетных. От с л у ш а т е л я здесь требуется умение распознать упорядоченную структуру, которая лежит в основе произведения. Его умения включают оценку исполнения и акустики зала, сравнение пьесы с более ранними и более поздними произведениями того же композитора. или с произведениями других композиторов того же времени, сравнение работы оркестра и дирижера с их же более ранними или поздними исполнениями, а также с трактовками других оркестров и дирижеров. Слушатели-аналитики часто сравнивают разные исполнения одного и того же блюза, или ставят, например, задачу сравнить запись второго акта седьмой симфонии в трактовке Герберта фон Краяна 1975 года. С его же трактовкой в записи 1963-го или задаются вопросом, действительно ли духовая секция Чикагского симфонического оркестра лучше духовой секции Берлинского. Ставя подобные цели, слушатель получает активные переживания, которые обеспечивают постоянную обратную связь. Например, к а р а я н стал медлительнее или Берлинские духовые звучат четче, однако не столь сочно. По мере выработки слушателем аналитических умений его способность получать действительное наслаждение от музыки возрастает в геометрической прогрессии. Мы видим, каковы возможности переживания потока при слушании музыки, но еще большая награда ждет тех, кто учится создавать и исполнять музыку. о человечевующая власть Аполлона связана с его игрой на лире. Пан своей флейтой доводил слушателей до неистовства. А р ф е й своей музыкой смог побороть даже смерть. Эти легенды указывают на связь между способностью создавать гармонию посредством звуков и более а б с т р а к т н о й гармонии, л е ж а щ е й в основе того социального порядка, который мы называем цивилизацией. Именно эту связь имел в виду Платон, когда говорил о необходимости приобщения детей к музыке прежде, чем начинать обучать их всему остальному. Если уже в раннем возрасте. Ребенок научится обращать внимание на изящные ритмы и гармонии, все его с о з н а н и е приобретет упорядоченность. Наша культура, похоже, уделяет все меньше внимания приобщению детей к музыке. Когда возникает необходимость сокращения бюджета образовательных учреждений, первыми приносятся в жертву программы музыкального, а также физического и художественного воспитания. о горчительно, что эти три сферы базовых умений Такие важные для повышения качества жизни обычно считают избыточными в нашей образовательной сфере. Лишенные серьезных контактов с музыкой дети превращаются в подростков, начинающих восполнять этот дефицит, вкладывая огромное количество энергии в строительство собственного музыкального мира. Они создают рок-группы, покупают записи и обычно попадают в плен субкультуры, которая предоставляет Немного возможностей для повышения сложности сознания. Даже когда детей обучают музыке, акцент делается прежде всего на качестве исполнения, и мало внимания уделяется тому, что они при этом чувствуют. Родителей, заставляющих детей оттачивать технику игры на скрипке, обычно не интересует, доставляет ли им игра удовольствие. Они хотят, чтобы ребенок играл настолько хорошо. чтобы он привлек внимание окружающих, стал выигрывать конкурсы исполнителей и попал в карнеги-холл. Таким образом, они извращают изначальное назначение музыки, превращая ее в источник нарушения психической гармонии. Родительские ожидания, адресующиеся к музыкальным занятиям ребенка, часто создают у него сильный стресс, а иногда приводят к полному душевному краху. Лорен Холандер л Юный пианист в у н д е р к и н д отец которого был первый скрипка оркестра Тосканини, и отличался склонностью к перфекционизму, рассказывал, какое наслаждение приносила ему музыка, когда он играл в одиночестве, полностью растворяясь в волшебном мире музыки, и как его охватывал ужас, когда приходилось играть в присутствии требовательных взрослых. В подростковом возрасте во время одного из концертов у него случился паралич пальцев руки. И многие годы он был неспособен разжать скрюченные пальцы. Какой-то подсознательный механизм решил таким образом оградить его от постоянной боли, причиняемой критикой отца. Сейчас Холандер л полностью исцелился от своего психосоматического паралича и посвящает большую часть своего времени и усилий тому, что помогает другим одаренным исполнителям наслаждаться музыкой так, как она это позволяет. Хотя учиться играть на музыкальном инструменте лучше всего в молодости, начать никогда не поздно. Некоторые учителя музыки специализируются на обучении взрослых и пожилых людей, и многие преуспевающие предприниматели решают освоить фортепиано уже после пятидесяти. Пение в хоре и игра в любительском камерном ансамбле входят в число наиболее вдохновляющих способов испытать слияние своих умений с умениями других. Изощренное программное обеспечение современных компьютеров облегчает сочинение музыки и позволяет тут же прослушивать сочиненные мелодии в любой аранжировке. Создание гармонии с помощью звуков не только доставляет нам радость, но и как достижение мастерства в любом сложном деле укрепляет личность.